cantado de amor Антонио? Да, Мария. Как ты думаешь, а среди животных тоже бывает негодяй? Еще бы, особенно птицы. Кто, кроме законченных негодяев, мог так обгадить памятник Хуану Родригесу чистоплотному, прозванному так за то, что этот негодяй ввел налог на мусор и мылся три раза в день, от чего и умер? От налогов или от мытья? На, да, от того и другого. И еще от старости. С другой стороны, он тоже был порядочный негодяй. Во-первых, стоит посредине площади, и все должны его обижать. А во-вторых, мы теперь вынуждены платить полтора песен в месяц налога на мусор. Да за это я бы сама нагатила ему на голову, если бы он был жив. А то, что птицы нас будят рано утром своими криками. А то, что журавли едят лягушечек, как эти негодяи французы. А чайки рыб. Не выгораживай этих негодяев крылатых. Рыбы, кстати, тоже хороши. Живут всякую дрянь, а мы потом вынуждены это есть. Да еще и с удовольствием. Да, или возьмем, к примеру, макак. Нет, макак мы брать не будем. У нас и так в квартире мыши, тараканы и мухи. С меня хватит. Мария, а ты пусть не... Пусть я дура, но макак мы возьмем только через мой труп. О. Какой неожиданный, но приятный поворот А ну-ка Антонио, зачем ты взял гантелю? Не, не надо, ты же не занимался уже 14 лет Ошибаешься, Мария Этим я занимался только вчера, когда бил тебя сковородкой Не надо, Антонио, не а, надо Макаки ей не понравились Антонио. Ты от них произошла, сволочь неблагодарная, Антонио, кривоногая